Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Октябрь 2018 года. Три километра. Это много или мало? Глупый вопрос. Сколько стоит глоток воды? Для тонущего в реке или для бредущего через пустыню? Все на свете относительно. Прошел месяц со времени прилета на заимку части экспедиционного корпуса с Земли. Прошла прописка прибывших, которая вылилась в ежедневные веселые старты, где команды из земли и заимки соревновались в таких чисто мужских видах спорта, как рукопашный бой с оружием и без, преодоление полосы препятствий разной степени извращенности и футбол. Шло вживание землян в обстановку, изучение местности и техники. И шли споры, но ну куда уж без них. Сегодня, по просьбе командующего ограниченным контингентом генерала Соколова, предстояло решить один из таких споров – Саперы из земли поспорили с местными, что их минные закладки не будут обнаружены местными средствами и поразят все мишени. Для проверки этого утверждения решили выделить участок дороги длиной 3 километра и провести учение. Эти 3 километра составляли часть трассы, ведущей в один из заброшенных шахтных поселков. После выработки полиметаллической жилы его официально закрыли. а через год без лишней огласки стали использовать для проведения тренировок Богороза в условиях городской застройки. Кусок дороги, отмеченный вешками, начинался на равнине, делал поворот и заканчивался уже в ущелье среди довольно крутых склонов. По обочинам лежали кучки камней, рос невысокий кустарник, подаль стояли несколько деревьев. Обычный для заимки пейзаж, не лучший и не хуже многих других мест на планете. на холме, возвышавшемся над дорогой, стояли несколько человек. Командование контингента с земли представляли Махов и Стовер. От сил самообороны заимки присутствовали командир Богороза Штайн, несколько человек из местного штаба и, наконец, сам председатель Мазур. Все они пристально смотрели на колонну бронетехники, стоящую у первой отметки. Итак, повторяю задание. Подразделение Богороза, состоящее из робота-стилет и пяти бронемашин, должно проехать с три километра от одной отметки до другой в условиях минной опасности и не потерять ни одной машины. Время на выполнение задания – 20 минут. Начали! Первый линию старта пересекла бронемашина инженерной разведки. Снабженная несколькими детекторами, она должна была обнаружить те сюрпризы, которые заложили саперы земли. Кроме того, она несла в своем кузове систему радиоэлектронного подавления и минного траления. Следом за ней неспешно двинулся стилет, сканируя окрестности своими сенсорами. За ним потянулись четыре машины разного типа, от танка до обычного грузовика. «Полковник, сколько времени выделили вашим саперам?» – спросил вдруг Мазуру Соколова. «Сутки, товарищ председатель. Уверены в успехе?» «Так точно, товарищ председатель». «Ну-ну, посмотрим», – вмешался командир Богороза. «Условия проигрыша помнишь? А ты сам-то как?» задиристо парировал Соколов. «Я все помню, а ты?» Штайн мгновенно подхватил перчатку. «Да ладно вам, как дети малые!» – голос Мазура излучал добродушие. «Все равно вместе пить будете». «Будем, конечно, но кто кого будет угощать?» Штайн не унимался. «Поживем-увидим. Лучше на дорогу смотри, спорщик. Скоро первая закладка будет». На дороге тем временем колонна преодолела первые полкилометра и продолжала свое неторопливое движение. Сейчас начнется!» Внезапно в сторону стилета откуда-то с обочины, рванули разноцветные дымные жгуты. Робот дернулся, но увернуться не успел. Слишком неожиданно все произошло. Через секунду до холма долетел треск и какие-то хлопки. Колонна встала. На груди робота красовались три крупных жёлтых пятна, на спине четыре красных. пятна медленно сползали вниз, оставляя за собой дорожки. 4 ракеты ближнего действия в спину и 3 термобарические гранаты в грудь. От одной он все-таки увернулся. Молодец. Что будет с роботом? Броня на спине пробита. как минимум поврежден один из радиаторов. Если не повезло, то взорвался боекомплект к пулемету, а это критические повреждения реактора и гироскопа. Также гарантированный перегрев. Не бегать, не прыгать он уже не может. В общем, робот выведен из строя. Отлично. Минус один. Тем временем колонна двинулась дальше, уже с меньшей скоростью. Стилет, развернувшись, пошел назад, к точке старта. На холме установилась тишина. Через пять минут Соколов заговорил снова. подходят ко второй закладке. Через несколько секунд опять раздались хлопки и треск. За секунду инженерная бронемашина оказалась разукрашена желто-красными пятнами от колес до крыши с обоих бортов. И изрядный кусок дороги тоже. Семь ближних ракет и пять объемно-детонирующих зарядов. Все в борта. Что с ним будет? Уцелеет, скорее всего. Но экипажу придется плохо. Возможны повреждения ходовой. Сенсоры получат повреждения. Аппаратура разбита. В голосе командира Богороза стали явно слышны нотки восхищения. «Значит, минус два». Четыре оставшихся машины вновь начали движение. Первым выдвинулся танк, сразу набрав приличную скорость. За ним с большим интервалом последовали остальные. Набрав скорость и сильно растянувшись, колонна неслась к финишу. Инженерная машина осталась стоять. Из нее выбрались несколько человек и побежали к обочине, где еще курился дымок на месте сработавшей ловушки. «Скоро. Сейчас!» С танком ничего не произошло, а вот со следующей за ним боевой машиной пехоты приключилось то же, что и с инженерной машиной. Только теперь раскрашенная оказалась корма. За красно-желтым буйством пятен первоначальная раскраска оказалась совершенно не видна. Три ракеты и две гранаты. Как я понимаю, минус три? Ответом ему стал согласный кивок. Все, не отрываясь, смотрели на дорогу. Остальные машины полным ходом обогнули вставшую БМП. Теперь они старались держаться ближе к обочине, хотя так повышался риск слететь с дороги. Сейчас будет последнее. Когда до финишной отметки оставалось всего полкилометра, со склонов начавшегося ущелья ударили синие фонтаны. Над дорогой несколько секунд словно шел ливень. Когда он закончился, ведущий танк и кусок ущелья получили веселенькую расцветку – синий горошек. И что это было? Ну, вообще-то, это имитация подрыва зарядов на склоне с целью вызвать обвал. Дорога теперь заблокирована, танк завалила, остальные машины встали. С тебя ящик, майор, как договаривались. Твои саперы ничего не засекли. А почему синего цвета? А другой краски больше не было. Закончилось. Уже позже в приватной обстановке Соколов рассказывал своим коллегам с заимки. Да не могли они ничего обнаружить. Что они у тебя засекают? Металл, взрывчатку на основе некоторых характерных химических соединений, тепловые аномалии, электромагнитное излучение, пустоты в грунте. Так? А ничего этого не было. Металлические пусковые для ракет были установлены далеко на обочине, а для отстрела термобарических гранат использовали пластиковые канализационные трубы. Вместо стандартной взрывчатки использовали самодельную из ацетона, перекиси водорода и серной кислоты. Помнишь твой вопрос о набеге на ваш магазин хостоваров? Это оттуда, вместе с краской. А такую взрывчатку ваши сенсоры не засекают. Тепловые аномалии скрыли просто. Положили сверху камни шалашиком. Они нагреваются, а под ними тень и прохлада. А что касается электромагнитного изучения? Все провода экранированные, экран заземлен. В землю мы вообще ничего не закладывали. Ставили все сверху, поэтому и пустот в грунте не было. И все система показывает полный ажур а тут ей ракету в бок а как же управление подрывом система страшлюкс модификация C4 система безопасности для дома общей площадью до сотни квадратов включает сеть датчиков основной и запасной пульт управления аккумулятор для автономного режима и предоставляет возможность самому подключать нужные датчики и задавать параметры для обнаружения вторжения и сигнализации. Можно настроить и подключить дополнительные датчики вибрации, веса, движения, объемные, индукционные, лазерные с фотоэлементом и задать порог срабатывания систем оповещения. В итоге, сам видел, один подрыв, одна система безопасности, два пульта для резервирования. Кстати, маскировка системы от срез обнаружения заложена в конструкции изначально. Купили их неделю назад в вашем же магазине. «Кстати, надо будет еще несколько штук купить. На будущее. Хорошая вещь. В хозяйстве пригодится».